Владимир Дыховичный, Борис Ласкин и Марис Слободской. 101 процент. Исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Это комбинат бытового обслуживания? т о в а щ и тут есть кто-нибудь? Это комбинат бытового обслуживания? Тихо-тихо. Что за шум драки нет? В чем дело? Да нет, я просто спрашиваю. Это комбинат бытового обслуживания? Минуточку, г р а ж д а н и Похлёбкина слушает? А? с а м а т о к и н Да ну, понимаешь, поесть не дают, честное с л о в а Только сейчас в село поедет, он опять кто там. Так на ходу ем. А? Довать мы, Мой дорогой товарищ, план выполняем. У нас, первое дело, план. И забота о клиентах. Вот это хорошо. И вежливое обращение. Вот это правильно. Скажите, пожалуйста, я могу... Минуточку, гражданин, не в и т ь по телефону говорю. В чем дело е Бога? Поговорить не дают. Да ну тут какой-то пришел. Погоди с м о т о х и н я сейчас с ним поговорю. В чем дело, гражданин? Вы понимаете, я очень тороплюсь. Да. Мне необходимо срочно почистить костюм. Ясно. Вернее, часть костюма. С собой он у вас? Так ведь это не он, а они. а Да, на мне, вот. д Говорю, и д и т ь за ширмочку. А, благодарю. Хорошо, правильно. Слышь, Саматохин, у тебя там художника нету, который по-печатному писать может? Ну, который букву ровно класть может. Есть т а к о й Ой, слушай, Саматохин, пускай он мне лозунг напишет, да? Значит так, охватим к л и е н т о в на сто процентов. Я у с е б я в приемной повешу. Как войдет с улицы процент, э, этот самый, клиент. Чтобы он сразу видал, какая его тут исключительная забота ожидает. Понял? Ну, с а м о т о к и н проверни это, а? Ну, давай, действуй. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Минуточку. н а т а к Часть костюма. Да. Часть первая у нас пиджак, часть вторая это ваши брюки. Там брюки, совершенно правильно. Угу. Там два чернильных пятна, их нужно срочно удалить, потом хорошенько проучужить. Ясно. Ну, и вот это, собственно, все. Угу. Мы сейчас в работу пустим, гражданин. Ну, прекрасно. Ваня, бери брюки. Да. Так. Фамилия? Чья фамилия? Свою фамилию, гражданин, я знаю, вашу. а пожалуйста. Минакер. Минакер. Так. Имя отечества? л е с а н д Семенович, А.С. Ясно. Угу. Семейное положение? д Я не п о н м а какое это имеет значение? Ну, холост, пожалуйста. Это видно. Были бы женаты, не стали бы нас мелкими операциями тревожить. Беспокойство с вами, с холостяками. То вам п у ю т с пришей, то брык про утюж. Адрес? Петровка, 30, квартира. А я не понимаю, зачем вам мой адрес? Невесту хочу прислать. Зачем адрес? Куда же мы вам ответ на жалобу посылать будем? Так, а я вовсе не собираюсь писать жалобу. т е д гражданин, вы сейчас не собираетесь? До того, как заказ получите, вы все тихие. А пусть только отбивайся. Так будем оформлять заказ. Обыкновенный, срочный, молнию. Так я думаю, обыкновенный, чё? е Обыкновенный не советую, гражданин. Почему? Долго ждать придётся. Нет, если долго ждать, тогда срочный. Срочный обязательно. Срочный — это другое дело. Срочный — это мы можем. Нет, срочный нельзя. Как, тоже нельзя? Нет. Почему? Можете нас поздравить, гражданин Маньякер. м По срочным заказам у нас план выполнен, вот, брюки срочные, сто процентов, похлопаем, ребята. Подождите, подождите, а как же быть, что же делать-то, я не понимаю. Прям даже не знаю, что с вами делать, гражданин. Вот что, у меня есть по срочным заказам жакеты дамские, а? Что? Вот пришли бы вы, гражданин, в жакете. Я вам с л о в о бы не сказала, в момент бы почистила. Видите, у меня по дамским ж а к е т о м а к к у р а т н не недовыполнение 14,8 процента. Ну да, но в последнее время я дамских жакетов не ношу. Они мне не идут. Понятно. Вот, штуковку пиджака могу провести этим месяцем. Позвольте, а, а зачем мне эта самая штуковка? Что значит, зачем вам? У меня по штуковке н е д о в ы п о л н е н и я 18,5 процента. По художественной штопке то же самое. Слушайте, гражданин, а? зачем вам чистить ваши брюки, а? В наших с вами общих интересах их художественно заштопать, а? Благодарю вас. Мои брюки в штопке не нуждаются. И вы знаете, мне даже странно. Нет, очень. это мне странно, гражданин. Вас интересует исключительно одни ваши брюки. А то, что у меня по этой н о м е н к л а т у р е план выполнен, это вам все равно, да? Послушайте, знаете, я очень тороплюсь. Так что вы верните, пожалуйста, мне э т и с а м ы ю вот эту мою номенклатуру, и я пойду. Зря волнуйтесь, гражданин. Ну как же мне не волновать? Зря в о л н у й т е Ну я же вам говорю, что... Минуточку, гражданин. Сейчас узнаю, может, ваши брюки по молнии проскочут. Ну, пожалуйста, Минуточку. только поскорее узнаете, пожалуйста, и все. с л ы ш ь Самотохин, это я, Похлебкина. Слушай, Саматохин, у тебя сейчас брюки, м а р е н г о в полоску не проходили? Да нет, понимаешь, тут один раскричался, понимаешь, я их х о т е л по молнии пропустить. Что? Ушли в бак? Ясно, все. В бак ушли, гражданин. Как в бак? Так в бак. В бак? В бак. Так. Ну, да. Но они скоро вернутся-то. А этого я вам не могу сказать, гражданин. Чистка, сушка, утюжка. Как я вам могу сказать? Товарищ заведующий, вы вы вы понимаете, что вы говорите? Да ведь я же теряю драгоценное время. и Я нахожусь в безвыходном положении. Меня же люди ждут. Вы понимаете это или нет? Ну... Ну, я не знаю, или верните мне немедленно мои брюки, или дайте мне жалобную книгу. Я вам такое пропишу, что вы не обрадуетесь. А, жалобную книгу, пожалуйста. Вот, вот давайте, давайте, Это давайте. Просто безобразие ф о р Давайте, главное, д а в а й Ну, давайте сюда жалобную книгу. Ну, вы не кричите, пожалуйста, гражданин. Раскричался, понимаешь, жалобную книгу, испугались. Пожалуйста. Пожалуйста. Он у нас каждый день тут сидят, понимаешь Шу. ли, в жалобную книгу, пишут, пишут. Вон вчера один профессор написал, профессор, понимаете ли, пинжак через Д пишет, профессор. Слушайте, вы читайте, пожалуйста, про себя. Так я про себя и читаю, про себя и про свой коллектив. Вот, гражданин, вы требуете жалобную книгу, я вас, конечно, понимаю. и могу вам жалобную книгу дать. Но вы вот мне скажите, гражданин, об чем мы должны думать, когда мы ваши брюки пустили в работу? М а вот о том, чтобы их хорошо и М быстро... Минуточку, быстро, минуточку. Да. Кого их? На да брюки, брюки. Ясно. Для вас, гражданин, всего дороже ваши личные интересы, а для меня план, понятно? О, ты б о ж Товарищ Окрошкин. Похлебкин. Ну, я не знаю, как вас там. Товарищ Похлебкин. Ну, будьте человеком. Ну, ну, дайте мне хоть что-нибудь, в чем бы я мог добраться до дома. Меня же люди ждут, я же вам объясняю, это уже который Мужчанин, раз. Мужчанин, ну что же я могу с вами сделать? Ну что же мне вам... Вот подождите немножко, сейчас костюм привезут театральный. п о д беру вам мантию королевскую, ней ширина большая, задрепируйтесь, добежите до такси, дома переоденетесь, вернете мне это хозяйство. Мантию? Это что же, может быть, вы вместе с мантией мне еще и корону дадите для полного комплекта? Дайте мне что-нибудь надеть! Тихо! Не Безобразие волнуйтесь, гражданин! б о р а е форменное! Смотри, как озверел, прямо руку чуть не откусил! з н а т ь вам, вот с к а т е р к а цвет бордо с кистями! Исключительно красивая вещь! Задрапируйтесь в эту с к а т е р к у кисти по низу пустите, прям будете Ромео и Джульетта, не волнуйтесь только! Комбинатик я п о п а в с к а т е р к е Первый раз буду ходить! Безобразие ф о р м е н с м е е т с надо м н о Вы, вы не смеетесь, гражданин. Что? Но только эта вещичка вам о ч е н к лицу. е щ издевается надо мной. Только, только лучше малость обождите. А что? А что, есть надежда, что все-таки скоро принесут мои брюки? а Нет, гражданин. В таком виде лучше вечером выйти, то собаки закусают. Нет. Нет, я пойду сейчас. Ой. А если меня остановят... остановит меня наверняка, я скажу, люди, живые люди, бойтесь таких комбинатов, бойтесь и не ходите туда. Там нет заботы о клиентах, там мысли только о процентах. Прощайте. Гражданин, гражданин! с м а т р и т р о н у л с т и х а м и заговорил. Гражданин, не забудьте вернуть скотерку, а то другим клиентам не в чем будет выйти. Учтите, вас много, а мы одни.